Глава 73. Время Волков. Золотой Мех начал замахиваться для удара, и меч в его руках взорвался энергией, внезапно увеличившись в длину на несколько десятков метров. В конечном итоге эту сцену увидят не только в командном пункте Дайдары Федерации Ледных Облаков и в солнечной системе, но и во всех остальных странах. Поворот сюжета был немного устрашающим. Деидар у Утан охраняет эксперт небесного ранга. Стреляющие корабли в этот момент начали попадать в свою цель, тем не менее вся энергия от их лазеров стала поглощаться золотой аурой, Костиголовый таким образом пополнял свои силы. О, Золотой меч опустился, и его столкновение с энергетическим щитом корабля вызвало поток искр. Тем не менее защита не смогла выдержать долго под таким натиском, и вскоре щит исчез, а меч отрезал от корабля его голову. Ванжение имелось несколько методов борьбы с захватчиками, И это был самый эффективный. Те, кто нападут на мою Дайдару, будут уничтожены, даже если улетят далеко отсюда. Сразу же сообщил он по общему каналу связи. Тем временем на корабле уже звучал звук предупреждающий об опасности сирены, но какой в этом толк? Повреждения оказались слишком обширными. Что остаётся? Спасение на капсулах? Тоже вряд ли. Возможно, те, кто находится в хвостовой части корабля, ещё могут спастись, но для тех, кто находится в командном центре, всё точно кончено. Валяющийся на полу после удара Хадес последний раз затянулся сигарой, как солдат, он знал, что умрёт не своей смертью, но никак не ожидал, что это случится в войне за Дайдаро. Внутри корабля всё охватило огонь, и вскоре он начал разваливаться от череды взрывов. Эта сцена потрясла всех, но Ван Джан не собирался останавливаться на достигнутом. Через несколько минут в таком же положении оказалось ещё два тяжёлых линкора. Таким оказался результат борьбы с небесным рангом без небесного ранга. Что касается выбора целей, то Ван Жэнь уничтожил все корабли, которые могли нести на себе запрещенное оружие планетарного масштаба. Разрывающиеся линкоры привели к разрушению ещё нескольких кораблей размером поменьше, и на этом фоне золотой мех испарился, словно его и не было. После всего сделанного Ван Жэнь чувствовал себя крайне истощённым и потому решил покинуть поле битвы так, чтобы никто не смог выследить его направление. К счастью, флот Сириуса теперь походил на цыплёнка без головы. Судя по действиям остальных кораблей, было очевидно, что их командиры не знают, что делать и чувствуют себя беспомощными. Старый торговец прищурился и удовлетворённо кивнул. Обезглавить вражеского генерала, прорвавшись через тысячи врагов это соответствует моему стилю». твой Бучер же не смог подобрать слова. Что происходит? Откуда взялся этот мех? Если оценивать его действия, то это вполне манера Ванжена, но Бучер тоже мастер своего дела. Судя по скорости меха, сопротивление воздуха в атмосфере было безумным, и он смог сражаться как в космосе, так и на поверхности планеты. Кажется, ему придётся хорошенько допросить этого паренька, когда он вернётся. Присутствующие мудрейшие были очень взволнованы, они сразу оценили, что эта битва изменит ход событий. Даже если Сириус всё ещё обладает многочисленной армией, нынешнюю Нюшнюдыдоро ему уже не занять, не послав для этого своего мастера небесного ранга, хотя изгнать захватчиков всё ещё будет сложно. Теперь они не сомневались, что это у них получится. Отступившие сухопутные войска Сириуса тоже пребывали в смятении. Появление воина небесного ранга вместе со смертью головнокомандующего Хаддеса нанесло сокрушительный удар по их моральному духу. Золотой мех словно сам дьявол вселил страх в сердца смелых воинов. Янафан теперь считался командующим всех сухопутных войск, но радости ему это совсем не принесло, даже наоборот. Три жёлтых линкора оказались легко уничтожены одним человеком. Это стало сокрушительным ударом не только по его товарищам, но и по всей Федерации Сириус. Если бы руководство страны знало, что захват Дайдора обойдётся настолько дорого, то оно бы никогда не согласилось на такое. Как ни сами начав войну за захват территории, они ещё и поставили себя в очень неудобное положение на мировой арене. Интересно, что же будет дальше? Если подумать, несмотря на всё произошедшее, они всё ещё обладают преимуществом. Хотя великаны показали себя очень хорошо в последнем сражении, они также понесли большие потери. Что же касается воинов небесного ранга, пусть они способны бить сотни или тысячи, их армия все еще насчитывает десятки тысяч. Не говоря о том, что может прийти подкрепление, даже Ван Жэн сойдёт с ума, убив столько людей. Ян Фан приказал войскам готовиться к следующей битве и ждать приказов. Армия уже развернута. Может ли быть, что их решат забрать отсюда, что станет окончательным признанием поражения? Но даже если такое возможно, кто знает, отпустят ли их теперь дайдурианцы. Янь Фань понимал, что моральный дух солдат очень низок, и что более важно, Янь Фань больше не хотел сражаться с Ван Жэнаном. Этот парень лучше, чем кто-либо другой, может переворачивать всё вверх дном. Во всяком случае это не первый случай его победы, когда никто в это не верил. В нём чувствуется непобедимость, и он её доказал сначала в высшей академии X, потом на турнире SIG. Броллеттаво Ян Фэн верил, что нет вообще никого из их поколения в Млечном пути, кто захотел бы сражаться против Ван Жэна. Этот парень уничтожает как физически, так и морально. Он словно гора, которая способна придавить кого угодно и что угодно. Проще говоря, нет никаких сомнений, что если ему придётся выйти против Ван Жэна, то это приведёт только к его смерти. И нет, Ян Фэн не боялся смерти. Просто чувствовал, что его смерть всё равно не принесёт победы. Пока армия Сириуса дожидалась следующего приказа, Даидарийские войны собирались в городе Ланкао. Хотя армия Даидары понесла огромные потери, боевой дух был как никогда высоким. Благодаря чему солдат здесь становилось всё больше. и больше. Было очевидно, что многие новенькие их послали старейшины самых отстранённых племён на замену павшим воинам. Федерация Ледяных Облаков закончили просмотр записи Первая крупная битва между Федерацией Сириус и Дейдара Тан закончилась успехом защитников, но пока ещё было слишком рано говорить о победителе в войне. Захватчики определённо не преуспеют, У Федерации Сириус нет солдат небесного ранга, а без них им не захватить Дейдаро. Однако, если там решат в отместку уничтожить всю планету, то, пожалуй, нет никого, кто сможет это предотвратить. С другой стороны, в таком случае они поставят себя под угрозу агрессии со стороны других стран. Айцхао по-прежнему улыбалась, однако причины этому были уже другие. Как впрочем, и изменились взгляды, обращенные в её сторону. Нашей стране следует показать, что она самостоятельная держава и умеет не только следовать за осланом или обеданом. Если мы хотим занять место повыше в предстоящей структуре мира, то нужно воспользоваться этой возможностью, проявить инициативу. Иначе говоря, на и есть наши филиалы, в то же время это соответствует интересам нашей страны. Голос Айцхао звучал чётко, и в нём чувствовалась уверенность. Речь тоже является формой искусства и видом знания, и она тоже способна оказывать влияние на людей. Корпорация Айджи несомненно имеет большую власть в Федерации Ледных Облаков, особенно когда дело касается общих интересов. Если прежде было сказано, что риск не стоит того, то теперь риск стал намного ниже, чем раньше. Но мне кажется, Айцо, что Дайдара теперь сама вполне способна постоять за себя. Ты все ещё настаиваешь на том, что нам следует вызвать гнев Федерации Сириус? Наша нынешняя позиция — это позиция слабака и труса, произнесла Ицхао с насмешкой в голосе, но сидящие были толстокожими и не отреагировали. Более того, если мои расчеты верны, то вскоре последует реакция других стран, добавила Ицхао. Пока Сириус охотится, разве не может быть тех, кто захочет устроить охоту на него самого? Конечно, может. Не прошло и нескольких часов после первой крупной битвы на Дайдарии, как Монорас отправил свой флот по направлению к территории Федерации Сириус. С самого начала и по сей день Монорас не желал ввязываться в разборки двух первых держав, независимо от того, кто там прав. Аслан или Абидан, поле битвы принадлежит им. А такая сильная страна, как Монорас, хочет собственное. Может существовать лишь одна истинная волчастая. Титул волков принадлежит Монорасу. А федерация Сириус является ничем иным, как подделкой. Более того, Монорас уже давно поглядывает на планету Сириуса с залежами руды для создания их суперсплава.